Лифер Цемек. Всякая плоть, трава. Читает актёр Игорь Тарадайкин. Глава 1. Когда я выехал из нашего городишки и повернул на шоссе, позади оказался грузовик. Это была тяжёлая громадина с прицепом и неслась она во весь дух. Шоссе здесь срезает угол городка, и скорость разрешается не больше 45 миль в час. Но в такую рань, понятно, никто не станет обращать внимание на дорожные знаки. Короче, я тотчас забыл о грузовике. Примерно через милю у стоянки Джонни мне обещал подобрать Элфа Питерсона. Он должен был уже ждать меня там со своей рыболовной снастью. Было и ещё о чём подумать. Прежде всего, загадочный телефон. И с кем я всё-таки говорил? Три разных голоса. на все какие-то странные. И почему-то казалось, это один и тот же голос так чудно меняется. Он мне даже знаком. Так никак не сообразить, кто же это. Затем Джеральд Чёрвот, как он сидит у себя в кабинете, где две стены сплошь заставлены книгами, и рассказывает мне о рабочих чертежах, что непрошеные сами собой возникают у него в голове. И еще шкалик Грант, как он меня заклинал не допустить, чтобы сбросили бомбу. И про полторы тысячи долларов тоже следовало подумать. Дорога вела прямо к владениям Шеруда, но дом его на вершине холма было не разглядеть. Он совсем терялся среди вековых дубов, которые обступали его со всех сторон. Огромные и черные в предрассветной мгле». Глядя на вершину холма, я позабыл и про телефон, и про Джеральда Шервуда, его заставленный книгами кабинет, и голову, битком набитую проектами. И стал думать о Нэнсе. Мы когда-то вместе учились в школе. И вот снова встретились после стольких лет. Мне вспомнились дни, когда мы с ней были неразлучны и всюду ходили, взявшись за руки. Неповторимо горды и счастливы. Так бывает только раз в жизни в юности, когда весь мир молод, и первая безоглядная любовь ошеломляет свежестью и новизной. Передо мной лежало широкое пустынное шоссе, рассчитанное на езду в четыре ряда. Мельче из 20 оно сузится до двухрядного. Сейчас на нём только и были, что моя машина да тот грузовик. он чел полным ходом. По отражению его фар в моём зеркальце я понял, что он вот-вот меня обгонит. Я ехал не быстро. Место для обгона было вдоваль, наткнуться не на что. И вдруг я на что-то наткнулся. Словно упёрся в протянутую поперёк дороги полосу очень прочной резины. Ни стука, ни треска. Просто машина стала замедлять ход, как будто я нажал на тормоза. Ничего не было видно, и я снова подумал, что-то стряслось с машиной. Мотор забарахлил, тормоз отказал или еще что-нибудь неладно. Я снял ногу с педали, машина остановилась, а потом стала пятиться. Быстрее и быстрее, точнее, и впрямь уткнулся в упругую ленту, и она прогнулась, а теперь расправляется. Завержали покрышки, запахло резиной. Тогда я выключил мотор и тотчас машину отбросило назад, да так, что меня швырнуло на баранку. Позади яростно взревел клаксон. С тоном застонали шины. Грузовик круто вильнул в сторону, чтобы не напороться на меня. Он со свистом пронесся мимо. Казалось, шины смачно причмокивают, всасывая в себя шоссе. И огромная махина свирепо рычит на меня, как на досадную помеху. Он промчался, а моя машина, наконец, остановилась на самой обочине. И тут грузовик налетел на тот же заслон, что и я. Послышалось что-то вроде негромкого всплеска. Я подумал, пожалуй, грузовик проживет эту непонятную преграду. Уж очень он был большой, тяжелый, гнал во всю мочь. Еще секунду-другую ничуть не сбавлял скорость. А потом он все-таки стал замедлять ход. И я видел, огромные колеса скользят и подскакивают, упрямо вертятся в холостую и нисколько не продвигаются вперед. Тяжелая машина пролетела дальше того места, где сперва остановился, а я футов на сто — потому что остановилась, забуксовала и начала скользить назад. Сперва плавно, только покрышки визжали, сползая по асфальту, а потом её занесло. Прицеп вывернулся в бок и стал пятницей поперёк дороги прямо на меня. Чуть вдреме я приспокойно сидел за рулём, не ошарашенный случившимся, даже не слишком удивлённый, просто не успел удивиться. Да, конечно, произошло что-то странное, но видно, ощущение у меня было такое, вот сейчас соберусь с мыслями, и всё станет на свои места. Итак, я сидел и смотрел, что творится с грузовиком. Но когда его стало отжимать назад, а прицеп занесло в бок, я схватился за ручку, надавал плечом на дверцу и вывалился из машины. Переснулся по асфальтику, как вскочил и кинулся бежать. В этот раздался визг покрышек, металлический грохот и ляск. Тут я соскочил на поросшей травой обочину и оглянулся. Прицеп врезался в мою машину, сварил её в канаву, и теперь Медленно, чуть ли не величественно, опрокидывался туда же, прямо на нее. «Эй, ты!» — заорал я. Толку, понятно, никакого, да я не ждал толку. Просто сорвалось с языка. Грузовик удержался на дороге, только накренился так, что одно колесо повисло в воздухе. Из кабины осторожно выбирался водитель. Вокруг было тихо, мирно. На западе по еще темному небосклону метались зорницы. Возьмите. В воздухе та свежесть, что бывает только ранним летним утром, пока не взошло солнце и на тебя не обрушилась жара. Справа на улице ещё горели фонари, яркие, неподвижные, в полнейшем безветрии. Чудесное утро, подумал я. Такое утро просто не может случиться ничего худого. На шоссе по-прежнему было пусто. Только я не водитель грузовика. Его машина наполовину сползла в канал, придавив мою. Он направился ко мне, подошёл, остановился, свесив руки, поглядел на меня круглыми глазами. "Что за чертовщина?" сказал он. "Ну что это мы напоролись?" "Понятия не имею," ответил я. "Вашей машине досталось уж не в защите," продолжил он. я доложил, как бы во дело убытки вам возместят. Он стоял передо мной, точно в землю врос и никогда уже не взденется. Надо же, споткнуться о пустое место. Тут же ничего нет, сказал он. В нём разгоралась злость. Нет, чёрт побери. Сейчас я докопаюсь, что там такое. Он круто повернулся и зашагал туда, где мы налетели на невидимые препятствия. Я пошёл за ним. Он глухо ворчал, точно разъярённый кабан. дошёл я по самой середине шоссе он наткнулся на ту же невидимую преграду но теперь он уже себя не помнил от бешенства и не собирался отступать он всё рвался вперёд я никак не ожидал что он пройдёт так далеко но в конце концов непонятная помеха всё-таки остановила его и секунду он стоял нелепо наклонясь упираясь всем телом в пустоту и упрямо переступал ногами как будто работали хорошо смазанные рычаги чёт носились двинуть его ещё хоть на шаг вперёд в утренней тишине гровом кошаркали по асфальту тяжёлые башмаки а потом загадочный барьер задал ему жару и вот швырнуло прочь будто внезапным порывом ветра свалило с ног и он покатился кувырком по шоссе наконец он влетел под заадранный в небо нос своего же грузовика и там застрял я подбежал к нему Выволок за ноги из-под машины и помог подняться. Он был весь в кровоточащих ссадинах, ободрал асфальтом. Одежда разорвана и перепачкана. Но злость как рукой сняло. Теперь он попросту перепугался. Он с ужасом глядел на дорогу, будто ему там явилось привидение, и его била дрожь. «Там же ничего нет», — сказал он. «Скоро день, пойдут машины». на вашей торчить на самом ходу, сказал я. Может, выставим сигналы фанарей, что ли, или флажки? Тут он словно попомнился. А, флажки. Залез в свою кабину, вытащил сигнальные флажки и пошёл расставлять их поперёк шоссе. Я шегал рядом. Установив последний флажок, он присел на корточки, вытащил платок и стал вытирать лицо. "Где-то телефон", спросил он. Надо вызвать подмогу. Кто-нибудь должен сообразить, как снять этот барьер, — сказал я. Скоро здесь набьется полно машин. Такая будет пробка на несколько миль. Он все утирал и лицо. Оно было в пыли и в смазке. И ссадины еще кровоточили. «Так откуда тут позвонить?» — повторил он. «Да откуда угодно!» — сказал я. «А зайдите в любой дом, к телефону всюду пустят». А про себя подумал. «Ну и ну!» разговариваем так, будто на дороге нет ничего необыкновенного. Просто дерево упало поперёк или канал размыло. Слушайте, а как называется это место? Надо же им сказать, где я застрял. Милью, сказал я. Вы здесь ней, я кивнул. Он поднялся, засунул платок в карман. Ладно, сказал он. Пойду поищу телефон. Он ждал, что я пойду с ним. Но у меня была другая забота. Надо было обойти эту непонятную штуку, которая перегородила шоссе, добраться до стоянки Джона и объяснить Елфу, почему я задержался. Я стоял и смотрел вслед водителю грузовика. Потом повернулся и пошёл в другую сторону, к тому невидимому, что останавливал машины. Оно остановило и меня. не рывком, не толчком, а мягко. Словно отнюдь не собираясь меня пропустить, предпочитал и при этом сохранять учтивость и благоразумие. Я протянул руку. Ничего. Я пытался нащупать невидимую стену, потереть её, погладить, но погладить было нечего. Моя ладонь ничего не ощущала, под ней ничего не было, ровным счётом ничего. Одна лишь Непонятная сила, которая мягко отталкивала, отжимала меня прочь. Я посмотрел в один конец шоссе, в том в другой. Никаких машин все еще не было. Но я знал, скоро они появятся. Может, расставить флажки по ту сторону барьера, чтобы встречные машины на него не напоролись. Надо же предупредить людей, раз тут неладно. Это минутное дело. Поставлю их на ходу. я буду обгибать барьер, чтобы добраться до стоянки Джони. Я вернулся к грузовику, нашёл в кабине две фляжки, спустился с нас и пивкавет и стал взбираться на холм, думая обойти невидимый барьер по кривой. И описывая эту широкую кривую, снова наткнулся на преграду. Я попятился и пошёл вдоль неё, всё время взбираясь в гору. Это оказалось нелегко. Будто от самый барьер А быкновенной стеной или забором всё было бы просто, но он был невидим, и я то и дело на него натыкался. А вот таким-то способом и пришлось определять, где он. Упрёшься в него, вельнёшь в сторону, потом опять упрёшься. Я думаю, барьер вот-вот кончится или, может быть, станет потоньше. Несколько раз пытался пойти на пролом, но преграда была всё такой же плотной и неподатливой. Страшная мысль шевельнулась у меня в голове. И чем выше взбирался я на холм, тем настойчивее становилась эта мысль. Наверное, тогда-то я и обронил флажки. Внизу послышался скрип буксующих колёс, и я обернулся. Машина, направлявшаяся на восток, нам навстречу, упёрлась в барьер и теперь её заносило назад и вбок поперёк шоссе. Другая машина, шедшая следом, пыталась затормозить. Но то ли тормоза отказали, то ли слишком она разогналась и не смогла остановиться вовремя. У меня на глазах шофер круто свернул, машина съехала одним боком на траву и все-таки другим слегка задела ту, что стояла поперек. Потом наткнулась на барьер, но скорость была уже невелика, и машина мало продвинулась вглубь. Барьер медленно отжал ее назад, она уткнулась в первую машину и остановилась. Первый шофер выбрался наружу и двинулся в обход своей машины ко второму автомобилю. И вдруг вскинул голову, видно, заметив меня. Он замахал руками, что-то закричал, но на таком расстоянии я не разобрал слов. На нашей стороне шоссе все еще было пусто, если не считать моей машины и подмявшего ее грузовика. «Странно, почему больше никто не едет на запад?» — мелькнуло у меня в голове. На холме стоял дом. Почему-то я его не узнал. Не мог же я не знать хозяев, ведь я всю жизнь прожил в Милвилле. Только на год уезжал в колледж, и все милвилцы мне хорошо знакомы. Непонятно почему, на минуту у меня в голове все перепуталось. Я ничего вокруг не узнавал. И стоял в растерянности, пытаясь понять, куда же меня занесло. Восток все светлел. Еще полчаса и взойдет солнце. На западе громоздились гневные тучи. Их опять и опять взмахами огненной шпаги прорезала молния. Надвигалась гроза. Я стоял и смотрел вниз, на наш городишко. И, наконец, понял, где я. На холме живет Билл Донован, мусорщик. Вдоль невидимого барьера я двинулся к дому Билла и на мгновение усомнился, а не окажется ли он по ту сторону. Нен скрипе по эту, но впритык к барьеру. Я дошёл до забора, перелез через него и зашагал по захламлённому двору к покосившемуся заднему крыльцу. Осторожно поднялся по шатким ступеням, поискал глазами звонок, звонка не оказалось. Я постучал в дверь кулаком и стал ждать. В доме послышались движения, дверь распахнулась. На пороге стоял бил Он мне до умения уставился на меня. Огромный, косматый, как медведь, волосы дыбом, седые брови насуплены. Поверх пижамы он натянул брюки, но не успел застегнуть их, так что клокл голубой пижамы торчал наружу. Обуться он тоже не успел и стоял босой, зябко поджимая пальцы. Пол в кухне был холодный. Что случилось, брат, спросил он. Сам не знаю, сказал я. Нашесё творится что-то непонятное. Авария? Не авария. Говорю тебе сам, не знаю, в чём дело. Поперёк дороги какой-то барьер. Его не видно, а проехать нельзя. Упрёшься в него и не с места. Будто как стена, только её не потрогать, не пощупать нельзя. "Входи-ка", сказал Бир. "Выпей чашку кофе, тебе не повредит. Сейчас сварю. Всё равно пора завтракать, жена уже встаёт". Он протянул руку и зажёг в кухне свет, потом посторонился. "Давай, мне пройти". Шагнул к раковине, снял с полки стакан и отвернул кран. — Надо немного слить, а то теплое, — пояснил он. Наполнил стакан холодной водой и протянул мне. — Выпей. — Спасибо не хочу, — сказал я. Билл поднес стакан к губам и стал пить большими шумными глотками. Где-то в доме раздался отчаянный женский вопль. Прожив я хоть до ста лет, мне его не забыть. Донован выронил стакан, расплескалась вода, брызнули осколки. «Лис!» — закричал он. «Лис, что с тобой?» Он бросился вон из кухни, а я застыл на месте, не сводя глаз с кровавых следов на полу. Донован босыми ногами напоролся на стекло. Опять закричала женщина, но на этот раз глуши, словно уткнулась лицом в подушку или в стену. Я наугад прошел из кухни в столовую, споткнулся, то ли о скамеечку, то ли о какую-то игрушку, Пролетел до середины комнаты, изо всех сил стараясь не упасть и не грохнуться головой о стол или стул. И снова налетел на ту же упругую стену, что остановила меня на шоссе. Я уперся в нее, навалился на нее всем телом, кое-как выпрямился и стал посреди столовой, полутьме, перед этой невидимой стеной. Мороз продирал по коже. Все внутри переворачивалось от страха. Я больше не касался этой стены, но чувствовал. Вот она, передо мной. Там, на дороге, под открытым небом, я только изумлялся и недоумевал. Но тут, в доме, в обычном человеческом жилище, мне стало по-настоящему жутко от этого непостижимого дьявольского наваждения. «Дети!» — кричала жена. «Я не могу попасть к детям!» Теперь, хоть окна были занавешаны, я немного осмотрелся. Разглядел стол, буфет и дверь, ведущую в коридор, и дальше в спальню. На пороге появился Донаван. Он вёл жену, верней сказать, почти нёс на руках. "Я хотел к детям", кричала она. "Там там что-то есть, а до меня не пускает. Я не могу пройти к детям". Донаван посадил её прямо на пол, прислонил к стене и осторожно опустился рядом на колени. Потом поднял голову, и посмотрел на меня. В глазах у него были и растерянность, и ярость, и страх. «Это тот самый барьер», — сказал я. «Тот, что на шоссе. Он проходит через ваш дом». «Да я не вижу никакого барьера», — возразил Донован. «Ему никто не видит, черт бы его побрал. Но все равно он тут». «Как же нам быть?» «С детьми ничего не случилось». Уверил я от души, надеюсь, что так оно и есть. Просто они по ту сторону барьера. Мы не можем добраться до них, а они до нас. Но с ними ничего худого не случилось. Я только пошла на них поглядеть, повторяла женщина. "Стала пошла на них поглядеть, а там в коридоре что-то есть, и оно не пускает". Сколько у вас детей, спросил я. "Двое", ответил донанд. "Меньшему 6, старшему 8". А нельзя кому-нибудь позвонить? Есть у вас кто-нибудь, кто живет не в самом Милвилле? Пускай приедут, возьмут детишек и позаботятся о них, пока мы тут разберемся, что к чему. Кончается же где-нибудь эта стена. Я как раз и искал, где ей конец. — У нее есть сестра, — хивнул Донован на жену. — Живет от нас миль за пять. Дальше по шоссе. — Вот ты ей позвони, — сказал я. И тут меня как кобухом по голове стукнуло. А вдруг телефон не работает? Вдруг этот окаянный барьер перерезал провода? «Посидишь минутку одна, Лис?» — спросил Донован. Жена только мотнула головой. Она все еще сидела на полу и даже не пыталась подняться. «Пойду позвоню Мирт», — сказал он. Я прошел за ним в кухню. Телефон висел на стене, и когда Билл взялся за трубку... Я затаил дыхание и отчаянно взмолился про себя, только бы работал. На сей раз мои надежды не остались в туне. Едва Билл снял трубку, я услышал слабое жужжание, линия работала. Из столовой доносились приглушенные всхлипывания миссис Донован. Грубыми, корявыми пальцами, темными, от несмываемой, въевшейся в кожу грязи, Донован стал поворачивать диск. Видно было видно, что занятие это ему не в привычку. Наконец он набрал номер. Он ждал, прижав трубку к уху. В кухне стояла такая тишина, что я отчётливо слышал гудки. "Это ты, Мирт?" сказал потом Донан. "Да, это я, Бил. У нас тут вышла заварушка. Может вы с Джейком приедете?" Да нет, просто что-то не ладно, мерт. Не могу толком объяснить. Может вы приедете и, и заберёте, ребят. Только идите с парадного крыльца. Чёрного не входить. Да, вот такая чертовщина, ничего понять нельзя. Вроде какая-то стенка появилась. Мы с Лись сидим в задних комнатах, а в передние пройти не можем. А детишки там. Нет, мерт, я сам не знаю, что это такое. Только ты уж делай, как я говорю. Детишки там одни, и нам до них никак не добраться. Ну да. Так весь дом и перегородило. Скажи Джейку, пускай прихватит с собой топор. Эта штука перегородила дом наполам, парадная дверь на запоре. Придётся Джейку её ломать, или пускай окно выбьёт. Может, это проще. Ну, да. Ну, ну да, я прекрасно понимаю, что говорю. А ты давай не спорь. Что угодно ломайте, только вытащите ребят. Ничего я не спятил. Говорят тебе, что-то не ладно. Что-то стряслось, неладное. Ты, знай, слушай мир и делай, что говорят. Да плевать на дверь, ломайте её к чертям. Так ли это, или только вытащите малышей и приглядите за ними, пока мы тут торчим. Он повесил трубку и вернулся ко мне. Руколом мотор взмокший лоб. Вот бестолочь, сказал он. Спорит и спорит. Не ж бы и закомтелей пать. Он поглядел на меня. Ну, дальше что? Пойдём вдоль барьера, сказал я. Посмотрим, до куда он тянется. Надеюсь, отоищем такое место, где его можно обойти. Тогда и доберёмся до ваших малышей. Пошли. Я махнул в сторону столовой. Жену одну оставишь? Нет, сказал он. Нет. «Это не годится. Ты ступай вперед. Мирт с Джейком приедут, заберут ребят. А я сведу Лиз к кому-нибудь из соседей. И тогда уже тебя догоню. Дело такое, может, тебе понадобится подмога. «Спасибо», — сказал я. За окнами, по холмам и полям уже понемногу разливался бледный предутренний свет. От всего исходила... Призрачное сияние, не то чтобы белое, но и не какого-нибудь определенного цвета. Так бывает только ранней ранью в августе. Внизу, на шоссе, по ту сторону барьера, сгрудились десятка два машин, державших путь нам навстречу, на восток. Кучками стояли люди. До меня доносился громкий голос. Он с жаром, не умолкая, что-то выкрикивал. Какой неугомонный гарлапан непременно найдётся в любой толпе. Кто-то развёл на зелёной разделительной полосе небольшой костёр. Непонятно зачем. Утро выдалось совсем тёплое. А днём наверняка будет жара невыносимая. И тут я вспомнил. Я же хотел как-то связаться с Сейлфом, он предупредил, что не приедет. Надо было позвонить от Донована. А я совсем про это забыл. Недаസ്തйёл меня решительность, и, может, всё-таки вернуться. Ведь ради этого телефонного звонка ей и зашёл в доныне. На шоссе скопились машины, идущие на восток, а на запад держали путь только моя машина, допредавивший да её грузовик. Стол быть где-то дальше на востоке дорога тоже перекрыта. Так, может быть Может быть Милвил о горожен со всех сторон Я раздумывал звонить и двинул свой обход дома. Снова наткнулся на невидимую стену и пошёл вдоль неё. Теперь я уже немного освоился с ней. Я смутно ощущал, что она здесь, рядом. И шёл, доверяясь этому ощущению, так что держался чуть поодаль и лишь изредка всё же на неё натыкался. В общем, барьер шёл по окраине Милвила. Лишь несколько одиноких домишек остались по другую сторону. Идя вдоль него, я вдоль левой присёк несколько тропинок, миновал две-три улочки, которые никуда не вели, а просто обрывались на краю поля. И наконец дошёл до неширокой дороги, что соединяет Мил и Ускунвелли. Это от нас миль за 10. Дорога здесь спускается к Миллу по отлогому склону, и на склоне, сразу за барьером, стояла машина. Старый при старой расхлёбаный драндулет. Мотор работал, дверца со стороны водителя была распахнута настиж, но внутри и вокруг ни души. Похоже, что водитель, наткнувшись на невидимую стену, перетрусил и бежал, куда глаза глядят. Пока я стоял и смотрел, тормоза стали отпускать, и драндулет двинулся вперед. Сперва еле-еле, чуть заметно, потом быстрее, быстрее, под конец тормоза отказали начисто, Машина рванулась под гору, через барьер и налетела на дерево. Она медленно опоркинулась на бок. Из-под капота просочилась струйка дыма. Но я вмиг забыл о машине. Тут было кое-что поважнее. Я бегом кинулся туда. Драндулет прошел сквозь барьер. Проехал дальше по дороге и разбился. Значит, в этом месте никакого барьера нет. Я дошел до конца. Я бежал по дороге вне себя от радости у меня гора с плеч свалилась ведь я всё время втайне опасался и с большим трудом подавлял это чувство что барьер идёт вокруг всего милмила на облегчении радости хватило не надолго и опять грохнулся о барьер грохнулся изрядно потому что налетел на него с разбегу ведь я был уверен что его здесь нет и очень спешил в этом утвердиться с разгоном я продвинулся ещё На три прыжка глубже врезился в невидимое, и тут оно меня отшвырнуло. Я распластался на спине, с маху ударился затылком о мостовую. Из глаз посыпались искры. Я медленно перекатился на бок, встал на четвереньки и постоял так минуту другую. Точно пилос угодивший под колёса. Голова бессильно болталась. Я еле-еле к помоате волею, пытаясь избавиться от искры, которая всё ещё мелькала перед глазами. На дороге затрещало, взревело пламя, я вскочил. Ноги подгибались, меня шатало и качало, но надо было уходить. Разбитая машина горела как свеча, а то и гляди, пламя дойдёт до бензобака и её взорвёт ко всем чертям. Короче, эффект оказался куда скромнее, чем я ожидал. В машине глухо, свирепо фыркнуло, и взвился огненный фонтан. Все-таки получилось достаточно шумно, и кое-кто вышел посмотреть, что происходит. По дороге бежали доктор Фабиан и адвокат Николс, а за ними с громкими криками и лаем неслась орава мальчишек и собак. Пожалуй, стоило бы их дождаться. Я многое мог им сказать, и мне не хватало слушателей. Но я тут же передумал. Медлить нельзя, надо проследить, куда идёт дальше этот барьер и найти, где он кончается. Если только он где-нибудь кончается. В голове у меня стало проясняться, под глазами уже не плясали искры, и я немного собрался с мыслями. Одно ясно и несомненно. Пустая машина может прорваться сквозь барьер. Но если в ней кто-нибудь и есть, барьер ни почём её не пропустит. Человеку его не одолеть. Но можно снять телефонную трубку и говорить с кем угодно. И ведь ещё раньше на шоссе я слышал крики людей, стоявших по ту сторону, слышал совсем отчётливо. Я подобрал несколько палок и камней и стал кидать в барьер. Они пролетали насквозь, словно не встречали никакой преграды. Что ж быть этот барьер ни одушевленным предметом, ни помеха. Он только не пропускает ничего живого. Но откуда он, спрашивается, взялся? И для чего это нужно? Не пускать к нам или не выпускать от нас ни одно живое существо? А между тем Милвилл просыпался. Вышел на заднее колесо наш парикмахер. Ллойд Колдуэлл без пиджака, подтяжки болтаются. Во всем Милвилле, кроме доктора Фабиана, Один только Флойд ходит в подтяжках. Но у старика-доктора они черные и узкие, как и подобают человеку степенному. А Флойд щеголяет в широченных и притом ярко-красных. Все, кому не лень острят насчет этих его красных подтяжек. Но Флойд не обижается. Он у нас малый непромах, сам первый остряк. И, видно, не зря старается. Прославился на всю округу, от клиентов отбоя нет. фермеры, которые с таким же успехом могли бы посрещиться в Клунвеле, предпочтят съездить к нам в Милл лишь бы послушать шуточки Флойда и поглядеть, как он валяет дурака. Стоя на заднем крыльце, Голдь потянулся и зевнул, потом поглядел на небо, какова будет погода, и почесал бок. Где-то в конце улицы женский голос позвал собаку, и много погодя хлопнула дверь. Значит, собака прибежала на забор. Странно, подумал я. Всё спокойно. Никто не поднял тревогу. Может быть, пока ещё мало кто знает про этот барьер. Может, те немногие, кто на него наткнулся, слишком ошарашены и ещё не успели опомниться. Может, им ещё не верится. А, возможно, они, как и я, боятся сразу поднимать шум, и хотят сперва хотя часть разобраться, что к чему. Но, конечно, это безмятежное спокойствие не надолго. Ещё немного, и поднимется суматоха. Теперь двигались вдоль барьера. Я шёл задворками одного из самых старых домов Миллила. Некогда это был красивый, с большим вкусом построенный особняк. Но владельцы давно обеднели, и теперь здесь царило мерзкое запустение. По шатким ступеням заднего крыльца, опираясь на палку, Пускалась тощая старуха. Редкие, совершенно белые волосы развивались даже в безветрии, окружая ее голову зыбким ореолом. Она поплелась была по дорожке, ведущей в убогий садик, но заметила меня, остановилась и стала приглядываться по птичьей, склонив голову на бок. За толстыми стеклами очков поблескивали выцветшие голубые глаза — как будто Бред Картера, неуверенно сказала она. Он самый Меси Стайлер. Как вы нынче себя чувствуете? Да так, терпимо, отвечала старуха. Лучше мне ждать не приходится. Я так и подумала, что это ты, а потом засомневалась. Ручень стало слаба глазами. Славное утро выдалось, Меси Стайлер. Погодка лучше не надо. Верно. Верно. А я вот ищу Тапера. Опять он куда-то запропастился. Ты его не видал? Нет, я покачал головой. Уже 10 лет никто не видал Тапера Тайлера. Такой неугомонный мальчишка, продолжала она. Вечно он где-то полутает. Прям не знаю, как с ним быть. Не тревожтесь, сказал я. Побродит да и придёт. Надо полагать. Он ведь всегда так. Она потыкала палкой в землю, где росли, окаймляя дорожку, лиловые цветы. Очень они нехороши в нынешнем году. И не упомню, когда они так пышно распускались. Твой отец дал мне их 20 лет тому назад. Мистер Тайлер с твоим отцом были такие друзья. О, водой не разольёшь. И, конечно, и сам помнишь. Да, сказал я. Это я очень хорошо помню. А как поживает твоя матушка? Расскажи мне про неё. Прежде-то мы с ней часто виделись. Вы запомнили, миссис Тайлер, мягко сказал я. Матушка уже скоро 2 года как умерла. А, <свяк> <свяк> да, да. Твоя правда. Совсем я стала беспамятная. «А все от старости. И зачем только ее придумали?» «Мне пора», — сказал я. «Рад был вас повидать». «Очень приятно, что ты меня навестил», — сказала миссис Тайлер. «Может, у тебя есть минутка свободная?» «Зашел бы в дом, выпил бы чая. Теперь редко кто заходит на чашку чая. Видно, времена не те. Все спешат, всем не досуг. Чайку попить и то некогда». Простите, никак не могу, сказал я. Я только так по дороге заглянул. Что ж, очень мило с твоей стороны. Если часам увидишь Таппера, будь так добр, скажи ему, пусть идёт домой. Непременно скажу, пообещал я. Не рад был внести ноги. Конечно, старуха очень славная, но всё-таки немного не в своём уме. Столько лет, как Таппер исчез, а она всё ждёт его, будто он только что вышел. и всегда она спокойная и ничуть не сомневается, что он вот-вот вернётся. Так здраввору судает, такая приветливая, ласковая. И только самой малость тревожится о полуумном сыне, который 10 лет назад как сквозь землю провалился. Он всегда был нудный этот тапер. Ужасно всем надоедал, а мне больше всех. Он очень любил цветы. а у моего отца были теплицы. Таппер вечно возле них околачивался, и отец, неисправимый добряк, который за всю жизнь мухи не обидел, конечно, терпел его присутствие, его неумолчную и бессмысленную болтовню. Таппер привязался и ко мне, и как я его не гнал, всюду ходил за мной по пятам. Он был старше меня лет на десять, но это ему не мешало. Сущий младенец умом, он с годами не становился разумнее. Так и слышу его беспечный лепет, как он бессмысленно радуется всему на свете и что-то ласково лопочет цветам, пристает с дурацкими вопросами. Понятно, я его не выносил, но по-настоящему возненавидеть его было не за что. Таппер был вроде стихийного бедствия. Ему приходилось терпеть. И не забыть мне, как он беззаботно и весело лопотал, распуская при этом слюни. не забыть его нелепую привычку поминутно пересчитывать собственные пальцы. Бог весть, зачем ему это было нужно. Ведь может, он боялся их потерять. Взошло солнце, его круг засверкал в потоках света. И тут я окончательно уверился, что наш Миггюл окружён и отрезан от мира. Кто-то или что-то, неведомо почему и зачем засадил нас в клетку. Оглядываясь назад, я теперь ясно видел, что всё время шёл по кривой. И глядя вперёд, не трудно было представить, как эта кривая замкнётся. Но почему это случилось? И почему именно с нашей Милуевой? Захудалым городишкой каких тысячи и тысячи. А впрочем, может быть, она не такое, как другие. Раньше я бы сказал, Точность и такой же. И, наверное, все остальные миловилцы сказали бы то же самое. То есть все, кроме Нэнси Шейровуд. Она только накануне вечером ошарашила меня своей теорией, будто наш город совсем особенный. Неужели она права? Неужели Миловил чем-то не похож на все другие заштатные городишки? Передо мной была улица, на которой я жил. И трудно было рассчитать, что как раз за нею проходит дуга незримой брегады. Дальше идти не зачем, сказала я себе. Пустая трата времени. Зачем возвращаться к исходной точке, когда и так ясно, что мы замкнуты в кольце? Я пересёк задворки дома, где жил прицертерианский священник, напротив, через улицу, в зарослях цветов и кустарника, стоял мой дом. За ним заброшенные теплицы и старый сад, целые узоры лиловых цветов, таких же в какие ткнула палкой миссис Тайлер и сказала, что в этом году они цветут пышнее, чем всегда. С улицы я услышал протяжный скрип. Опять ко мне в сад забрались мальчишки и раскачиваются на старых качелях под верандой. Всполив, я ускорил шаг. Сколько раз я ему говорил, чтобы не смели подходить к этим качелям. Стал бы ветхий и ненадежный, и того из людей рухнут, либо переломятся поперечины, и кто-нибудь из малышей разобьется. Можно бы, конечно, и сломать качели, но рука не поднимается. Ведь это память о маме. Немало тихих часов провела она здесь, во дворе, слегка раскачиваясь взад и вперед, несмотря на цветы. Двора гараживали старые густо разросшиеся кусты сирени, и мне не видно было качелей, пока я не дошёл до калитки. Я со злостью распахнул калитку, с разгоном шагнул ещё раз-другой и стал как вкопанный. Никаких мальчишек тут не было. На качелях сидел взрослый дядя. Если не считать нахлобученной на голову драной соломенной шляпы, он был совершенно голый. Завидев меня, он расплылся доушей. "Эй!" радостно окликнул он и тотчас, распустив слюни, начал пересчитывать собственные пальцы. При виде этой дурацкой ухмылки, при звуке давно забытого, но такого памятного голоса, я отаропел. И мысль моя шарахнулась к тому, что произошло накануне.